Глава 17. Морин. Морин откланялся в ладыки морских пучин. Надо поспешить домой. Ему ещё усилить артефакт. Чью жизнь лучше взять? Хорошо бы невинную юную деву встретить по дороге. А нет так выбрать придётся из тех, кто есть у него в доме, но эффект будет намного слабее. Надо попотот счастье. Обернувшись еле заметной туманной дымкой, он притаился у придорожных кустов сразу за мостом. Опасно, конечно, слишком близко это селение к шепчущему лесу. Но завтра битва, и если они победят, то ему вообще не придётся скрываться. Вот через мост перешли крестьяне. С ними женщина и девушка. Они идут впереди. Не получится, придётся ещё ждать. Уже давно стемнело, похоже, все, кто в полях работал, давно пришли. Если ещё протянет время, то за ночь не успеет управиться с ритуалом. Нет, надо ещё немного подождать. Чьи-то шаги. Повезло. Это молоденькая девчонка бежит одна. Заструилась перед девушкой тёмной мгла, и закрыв глаза, упала она на дорогу. Подхватив её, чёрный колдун быстрее понёсся домой. Там он прошёл сразу в ритуальный зал, в котором слугам заходить не разрешалось. Факелы, закреплённые на стенах, зажглись, как только он переступил порог. Положил свою жертву в центре на специально очерченный круг. Девушка так и была без сознания. Но колдун на всякий случай взял из стоящего здесь же шкафа снадобья и влил ей в рот несколько капель. Затем начал подготовку к ритуалу. Морин стал расставлять свечи вокруг девушки. Достал артефакт из другого шкафа, положил ей на сердце. Зажег курильницы, который тоже поставил по кругу. Душный аромат тонкими струйками пополз по залу, образуя облако вокруг девушки. Колдун начал читать заклинание. Свет факелов потускнел от дыма, который поднимался всё выше. Голос колдуна звучал монотонно. Вдруг он как будто отдал команду, и свечи вспыхнули, образовав яркое кольцо. Голос Морена постепенно изменился. Он стал более напористым. Диск артефакта, лежащий на груди девушки, тускло засветился. Девушка судорожно вздохнула, но глаза не открыла. Она дышала все тяжелее, казалось, ей не хватает воздуха. Сейчас уже явственно было видно, как из груди девушки выходит слабое сияние и поглощается артефактом. Колдун читал заклинания все громче, а сам артефакт светился все сильнее, вытягивая из своей жертвы жизненные силы. Девушка сильно побледнела, и веки ее трепетали. Она хватала ртом воздух, но не могла пошевелиться. Вдруг голос колдуна стал сходить на нет, и она И он начал почти шептать заключительные слова. Артефакт напоследок ярко вспыхнув, погас, и по залу пронёсся порыв воздуха, которым задуло все свечи. Дым от курильницы попустился, накрыв девушку туманным одеялом. Морин забрал готовый артефакт и, не обращая внимания на безысходную жертву, пошёл к шкафам подбирать другие зелья. Свитало. Ритуал занял довольно много времени, поэтому колдун спешил. Собрав в сумку всё, что ему было нужно, он подошёл к одному из шкафов, открыл его, потянул что-то, и соседний шкаф целиком повернулся на оси, открыв ещё одно помещение. Там были просто узкие полки вдоль стен, уставленные одинаковыми бутылочками, и посредине стоял один единственный стол со стопкой чистых листов папируса и чернильницей. Колдун взял листы и написал на нём заклинание. Затем держа лист в руках, прочитал написанное три раза. Бутылочки мягко засветились, когда он начал читать. Закончив, Морин глубоко вздохнул и положил папирус на стол. После чего достал нож и уколов палец, капнул своей кровью на заклинание, завершая ритуал. Свет в бутылочках медленно гас. Пора было отправляться к морскому владыке. покинул ритуальный зал, взмахом закрыв дверь. Хотел было позвать прислугу, но передумал, и выеди на королевцо растворился туманом. Через недолгое время из леса вышли Лира и Эльдери. "Думаешь, он уже не вернётся?" уверена. "Он ушёл с сумкой. Морин всегда её берёт, если уходит надолго. Обычно возвращается через несколько дней. Пойдём, посмотрим, что он делал ночью и попытаемся освободить остальных. Пойдём." А что это была за большая комната, где я упустила бутыль? Ритуальный зал. Там он проводит все обряды. Но пленных там нет. Всё равно, давай заглянем. Там много всяких сосудов. Мало ли, что в них, вдруг ещё чьи-то души. Хорошо. Куда сначала? Сначала пленники. Может, они знают что-нибудь и могут помочь. Но попасть в кабинет оказалось не так-то просто. Измученные девушки в отчаянии стояли у двери, покрытые выжженными символами, но войти не могли. Даже Эльдерри с ее амулетом не могла дотронуться до ручки. Ее сразу отбрасывала назад. «Лира, ты видела, как он сюда заходил?» «Конечно». «Может, заклинание помнишь?» «Да не было никакого заклинания. Открывал дверь и все». «Значит, заклинание было, но он его просто вслух не произносил». «Ты понимаешь, мы даже до двери не можем дотронуться». Нас просто не пускает. Как мы можем освободить пленников? Как найдём, где он прячет магию? Эльдерева тень не схватила первое, что подвернулось под руку и швырнула в дверь. Маленькая скамеечка ударилась в дубовую дверь и рассыпалась. Эльдерев вскочила. Смотри. Скамеечка так коснулась двери. Дверь просто не даёт живому существу дотронуться до себя, а колдун открывает с помощью магии. Скорее побежали, найдем длинную ветку с сучком или кочергу. Лира сразу поняла, что хочет сделать Элли. Скорее они уже бежали обратно с длинной палкой, к которой была примотана ветка с сучком, выполняющим роль крючка. Кочерга на их взгляд была коротковата. Зацепив ручку, они потянули ее, и дверь открылась. Девушки вбежали внутрь. Комната была небольшой и казалась заставленной из-за огромного сундука, стоящего посередине. Вот он, «Тут он нас держал. Знаешь, сколько там еще народа? Как сундук-то откроем?» «Да просто попробуем открыть. Расскажи мне только, колдун вас сначала усыплял, а потом уменьшал и туда прятал? То есть это делал колдун, а не сундук?» «Да, это точно. Сама видела, что усыплял, уменьшал, а потом в сундук. А доставал как?» «Я говорила. Как-то меня первую достал, а потом еще одну девушку за мной». Так он ее просто поставил рядом. Она сразу проснулась и стала обычного роста. Может, сундук просто сохраняет магию? Ну, давай пробовать. Да помогут нам боги. Эльдейри очень осторожно коснулась крышки и попыталась приподнять. Крышка поддалась. И девушка стала медленно поднимать ее, готовая отпустить в любой момент. Сердце ее бешено колотилось. Так страшно было оказаться в этом сундуке вместе с остальными пленниками. Ведь только матушку выручила. Хорошо, что она сейчас ждёт их в пещере. Вот крышка откинута. Боги, как же это. На дне сундука было полно крошечных фигурок. Они лежали аккуратными рядами: гномы, феи, пара волшебников, люди, дриады, такие милые и маленькие, как куколки. Элия осторожно, боясь причинить боль, взяла одну фею и аккуратно поставила рядом с Лиирой. В ту же секунду фея открыла глаза и стала обычного роста. Она с недоумением смотрела на Эльдери. "Кто ты, дитя? Это ты меня расколдовала? А где этот мерзкий чернокнижник? О боги, моя душа снова свободна. Дитя, ты разве волшебница?" "Я не волшебница, а просто очень храбрая девушка. Какая там храбрая? Знали бы вы, как я боюсь. Нам надо срочно найти, где спрятана магия. Может быть, вы поможете нам?" Нужно освободить остальных. Их надо просто доставать и ставить рядом. Затем вы идите на поляну рядом с домом и ждите нас там, пока мы разыщем вашу магию, а мы с Лирой пойдем искать. Или давайте я достану еще кого-нибудь вам в помощь. Фея кивнула, и Эльдери также осторожно достала молодую женщину. Бедняжка плакала и смеялась, когда пришла в себя. Успокаивали ее втроем. Затем фея сама достала гнома. Когда он перестал скакать от радости, Лиры и Асельдери побежали в ритуальный зал. Дверь открылась так же легко, как и вчера. Странно. Кабинет он охраняет, а здесь входи на здоровье. Сюда никто из нас добровольно не войдет. Самое страшное место. Тут он нас воли, души и магии лишал. Говорил, если шаг сюда без спросу сделаем, так сразу и умрем. Может, обманывал, а может, так и есть. Теперь-то не узнаем, потому что у тебя амулет. Так почему дверь в кабинет амулет не смог открыть? Магия разная бывает. Может, заклинание на этой двери-то вы ему амулету по силам. Смотри, там кто-то лежит. Они кинулись к девушке, но, дотронувшись до нее, Эльдерри расплакалась. Девушка уже была холодная. «Как же так, Лира? Как же так? Она почти ребенок. Ее мама, наверное, ищет». Это он усиливал артефакт. Торопился очень. «Надо позвать кого-нибудь». Лирика внула молча и вышла. Эльдери плакала, держа девушку за руку. Но почему, почему они не пришли раньше? Такая милая девчушка с задорным носиком. Не улыбнётся больше, не встретит свою любовь, не будет нянчить первенца. Ничего у неё уже не будет. Как смеет это чудовище распоряжаться чужими жизнями? В зал вбежала Лира с феей и четырьмя рыжебородыми гномами. Фея наклонилась над бедняжкой. Вы правы, он просто её высусил. такая юная. Давайте вынесем её на поляну. Гномы, укороткой смахивая слёзы, унесли девушку. Фея повернулась к Эльдыре. Что ищем? Вашу украденную магию. Фея задумалась. Никто из нас не помнит, как проходил обряд отнятия магии, и никто из нас никогда не присутствовал на таком обряде. Нас вообще сюда не пускали под страхом смерти. Поэтому мы не знаем, как выглядит это хранилище. Все души были заперты вот в этой бутыли. Давайте попробуем найти что-нибудь похожее. Хорошо, давай я на помощь ещё пару девушек приведу. Каждая взяла себе по шкафу, и девушки начали внимательно рассматривать всё, что хоть как-то подходило для хранения магии. Но всё было тщетно. Они переходили от полки к полке, от шкафа к шкафу. Все бутылочки легко открывались, но ничего не происходило. Рассматривали каждый артефакт, Но сельфиды и феи каждый раз лишь печально качали головами. Эльдерив в задумчивости села на лавку, рядом примостилась фея. Что же нам делать? Мы здесь отрезаны от всех и не знаем, что сейчас происходит в Аргерии. Я знаю, что происходит в Аргерии. Я слышала, как Морин говорил с Римером. У него в кабинете есть чаша с водой. Там он и говорил: "Сегодня после полудня будет битва. Они наварили зелье, чтобы морские люди могли сражаться на суше". Аморин обещал устроить туман, чтобы им было легче биться. Значит, мы можем помочь, только лишив колдуна магии. Он сильный и верный союзник морского владыки, да ещё поддержит морских воинов в туманах. Мы обязательно должны найти его тайник.